Глава 19. Лина Гравюра воспроизводила дом с фотографической точностью. Таким он был сто лет назад при постройке: чугунная ограда, брандмауэр, дворницкая, соседний дом с каменным первым и деревянным вторым этажом. Бабушка помнила китайскую прачечную в его подвале. Все в зеленовато-сером цвете, который соответствовал тогдашней окраске. Соня случайно первый и последний раз в жизни оказалась на уличном вернисаже в Измайловском парке. И там увидела эту гравюру с изображением дома в Подсосенском переулке. Это было восемь лет назад. Только что ушла от Бориса, трудно было оставаться дома, бродила по городу часами. Она забыла о ней сразу же, как только принесла домой и положила в ящик письменного стола. Когда родители продали квартиру, Соня собирала вещи для переезда в бабушкину и обнаружила гравюру. Перед простенком между окнами, где она теперь висела, Женька останавливался каждый раз, когда приходил к сестре. все таки он любил тот дом и двор в Подсосинском больше, чем Соня, потому что в детстве изучил в нем каждый сантиметр шагами, прыжками и падениями. Что у тебя с ним вообще было тогда? Женя отвернулся от гравюры и посмотрел на сестру. С кем Соня не сразу поняла, что он спрашивает не о доме в Подсосинском, а о Борисе. А. Ничего особенного. Я его любила. А сейчас? Если бы она могла ответить на этот вопрос. Я не решаюсь войти в ту же реку, наконец произнесла Соня. Это была правда, но не вся. А вся оставалась неуловимой даже для нее самой. Через восемь лет река в любом случае другая, заметил Женя. Он вчера улетел, сказала Соня. Я понимала, чего он ждет, но ничего определенного ему не ответила. Я малодушная, Жень. Не такая уж малодушная ушла же от него когда-то. Не уверена, что это было правильно. Могла бы просто уйти с работы. А он мог бы просто не обслуживать то позорище с выборами каким далеким все это казалось теперь. Люди, которые взявшись за руки, стояли вдоль Садового кольца, толстый веселый писатель Быков с самодельным плакатом не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит, белые ленточки и воздушные шарики. Удивительно, что ты это помнишь, сказала Соня. С удивлением и помню, усмехнулся Женька. Вегетарианские были времена. Шаховского все равно потом уволили. Да. Зря нырял в дерьмо. Я ушла от него не поэтому. А почему? Не спрашивай, Жень. Она расслышала, что ее голос звучит почти жалобно. Уж точно не потому, что он публиковал вранье про выборы. Я простила бы ему все. Вообще всё. Она вспомнила их спонтанный какой-то судорожный парижский отпуск искажённое ненавистью лицо Бориса и его крик: "Да когда ж ты от меня уберёшься, сколько можно маячить живым укором?" И как сидела потом весь день в Люксембургском саду, ничего перед собой не видя, ни очарования весенних аллей, ни гармоничной стройности скульптур. И как уже вернувшись в Москву в родительский дом, долго ещё выходя из подъезда, была уверена, что сегодня точно увидит его у ограды. И он скажет, что себя не помнил тогда, что не может без нее жить и попросит вернуться к нему. Не могло же все вот так вот закончиться. Они же не просто подходили друг к другу, но совпадали во всем, в самых малых мелочах. Однажды Соня сказала, что навязчивые образы это не обязательно плохо. Вот, например, она часто вспоминает строчку Мандельштама: "И хладнокровен средь базарных фурий, невозмутимый повар с браненосца". И всегда не впопад вспоминает, и непонятно почему именно ее, но это ей только радостно. А Борис вдруг ответил, что и у него бывает вертится в голове строчка из того же стихотворения, только другая: уносит ветер золотое семя, оно пропало, больше не вернется. И это очень к месту всегда, потому что характеризует жизнь самым точным образом. И они так обрадовались этому необыкновенному совпадению, что одновременно засмеялись. Кем женщина руководствуется в своих поступках, я понять не могу. Пожал плечами Женька. И Олесю не можешь понять, улыбнулась Соня. Она обрадовалась, что можно сменить тему. Она во всем другая. Свет мелькнул в его глазах, и лицо переменилось. Удивительно было это движение света. За окном стоял плотный ноябрьский мрак. Как у тебя с ее сыном складываются отношения, спросила Соня. Нормально? А какие могут быть сложности? все таки ты для него новый человек. Любой мамин мужчина был бы для него новым человеком. Думаю, он считает меня не худшим вариантом. как ты рационально к этому подходишь. А как надо? Как надо, Соня не знала. И что она вообще знает о жизни? блеклое создание, неспособное уже даже на любовь, если вообще была на нее когда-нибудь способна. И вялые ее отношение с Максимом и нынешняя неясность с Шаховским заставляют в этом сомневаться. Вот к Москве Сережка нелегко привыкает, сказал Женя. Тут в самом деле есть основания для беспокойства. Может, нам бы всем вместе куда-нибудь пойти? предложила Соня. Как он к театру относится? Она видела Алесина сына несколько раз, но не поняла, какой он. Растерянный. Это единственное, что можно было сказать определённо. Удивляться не приходилось сразу и жизнь с почти незнакомым человеком, и новая школа, и Москва, которая его вполне возможно пугает. Серёжка любопытный, сказал Женя, и воображение есть. Но Олеся говорит, в театре он скучает. Я его в Экспериментаниум свожу. Там происхождение электричества показывают, химические реакции, ну и всякое такое. Ему интересно будет. После экспериментальному заходить сюда, предложила Соня. У меня, конечно, ничего интересного нет, но и просто за чаем вместе посидеть тоже неплохо для ребенка. наверное. Кстати, покажешь ему песчаную розу, вспомнил Женя. Олеся очень впечатлилась, и он заинтересовался. Да, роза Серёже понравится, согласилась Соня. Даже ты ею интересовался в его возрасте, помнишь? Ага. Пытался понять, кристаллическая у неё структура или какая-то другая. Соне песчаная роза интересовала, конечно, не структурой и вообще не видом своим. Откуда она взялась, вот что волновало воображение. Откуда серебряная с золотым отливом оправа грубой работы? И чернёный орнамент и беновая шкатулка, как всё это попало в дом в Подсосенском переулке, что значило для Сониных предков, то есть выходит и для неё самой. Или ничего такого не выходит, потому что связь, красиво называемая кровной, на самом деле призрачна, ведь та, растворившаяся во времени женщина, которая принадлежала колье с песчаной розой, не присутствует в её соняной жизни вообще никак. Ни единым воспоминанием от нее не осталось ни следа, ни даже тени. Эта мысль показалась Соне такой странной, что уже после того, как ушёл Женька, она даже вынула колье из шкатулки, надела его и подошла к зеркалу. И ей хотелось проверить ощущение, которое возникало у нее при этом всегда с самого детства. Оно подтвердилось и теперь. Неизвестно, как обстоит дело с неведомыми предками. А с песчаной розой связь у нее точно есть. Когда роза лежала в ложбинке между ключицами, Соня чувствовала это буквально физически. Но является ли связь с мертвым предметом подтверждением связи с живыми людьми? Теперь уже не ответить. Да и важно ли это?